на чистом и тонком листе пергамента рунической строкой. Все заглавные буквицы любовно вырисованы. Старый Хрофт явно потратил немало времени на одно лишь украшение этого отрывка. Конец комментария. «Как звать тебя? Как имя твое?» «Кейт», — отвечаешь ты. «Неверно», — грохочет вокруг. Гульвейк прозываешься ты, сила золота, и ты исполнишь предначертанное. — Кем предначертанное? — шепчешь ты. Вражья сила мнет и давит, намертво впечатывая в душу чужое, темное, страшное. — Мною. — Кем? Дерзаешь спорить? — Что ж, это хорошо. Я люблю дерзких и сильных. Ступай и исполни свой долг. Долг? Какой долг? Я никому и ничего не должна. Страх сменяется злым упрямством. Я никому и ничего не должна, и я больше не боюсь. Неразумная! Вокруг все тонет в потоках, сметающей все мощи. Низкий бас заполняет весь мир. Нет ничего, только он. Он и его сила. Как ему противиться? Не устоит ничто, даже крепчайший камень. Так как зовут себя? Я? Я Гульвейк. Превосходно. Что ты должна сделать? Ты скажешь мне, всемогущий? Не именуй меня чужими именами. Я не всемогущ, ибо тогда не говорил бы с тобой. И я не скажу тебе большего. Имя твое подскажет тебе. Имя мое? Мое новое имя? Да, твое новое имя. А теперь открой глаза и иди. Кажется, дыбом встают и небо, и земля, и море. Ты распростерта на голом камне. Холодные брызги секут щеку. Теплая волна расплескалась по плечам. Волн так много, что они укрывают, подобно плащу, все тело. Больше на тебе никакой одежды. Встань и иди, Гульвейк, ибо награда твоя будет больше, чем ты способна вообразить. Неуязвимо и бессмертно станешь ты, ибо без тебя... Впрочем, моей Гульвейк это уже не касается. О чем все это? откуда я кто я что я вопросы падают в гулкую темную бездну словно пустое ведро в сухой колодец ты смотришь на собственные руки пальцы унизаны невесть откуда взявшимися перстнями золото ярко лучится словно оно пылает изнутри колдовским завораживающим огнем я гульвейк «Я — сила злата! Я иду в мир, и наградой мне станет все!» Комментарий Хедина. Аккуратным мелким почерком внизу страницы. Гульвейк. Да, доводилось слыхать, доводилось. Загадочная и таинственная. Невесть, откуда взявшаяся, сказочная прародительница всех ведьм мира. Мать женского колдовства. Тайная притягивает. И отец дружин тут не исключение. Весь отрывок — явное подражание кому-то из скальдов его времени, хотя отсутствует необходимая литерация и не соблюдается ритм. Но Гульвейк... Красивая сказка. Конечно, тут же возникает соблазн спросить, а кто этот загадочный собеседник, отдающий девушке по имени Хейд приказы, которым она не смеет не повиноваться. Старый Хрофт не оставил никаких своих догадок, хотя понять, кого он подозревал, нетрудно. Конец комментария. Далек от беты тревог Мидгарда прекрасный Ванахейм. Мягкие его потоки, теплы небеса, ласковые ветры веют в нем, и обитатели его наслаждаются изобилием всех богатств земных». Радость ванам возделывать пашню и пожинать плоды своего труда. Сильна их первородная магия. Часто ночами говорят они с лунным зверем, вбирая его мудрость. Здесь нет зла, никто не возьмет чужого и не покусится на женскую честь. Ваны живут своим умом, беды и тревоги далекого Хьорварда мало заботят их. У них длится век блаженства под молодым солнцем, и кажется, что так будет всегда. Кое-кто из ванов с неодобрением посматривает на могучую крепость Асгард, вознесшуюся на равнинах Иды, на сверкающую золотыми щитами крышу Волгаллы, на грозного отца дружин и его старшего сына Тора. Могучий Один только что заимел Гунгнир, Не знающее промаха копье, и лунный зверь лишь сузил очи, когда ваны обратились к нему с молением дать совет, что им теперь делать и делать ли что-то вообще. Ванам не нужны крепости. Зачем они появились? Для чего воевать, когда лучше пировать? И состязаться в том, чей мед хмельнее и крепче? Конечно, они слышали о горных и инийстых великанах, что живут в далеком и суровом Йотунхейме. Ну и пусть себе живут, нам нет до этого дела. И богу Одину не должно быть тоже, на его дом ведь никто не нападает. А что там будет на Срединной земле в Большом Хьорварде, какая нам разница? Будут жить там, скажем, великаны вместо людей или люди вместо великанов. Ванахейм останется, как был. Чужого нам не надо, но за своем мы постоим. Граница страны ванов охраняет магия. Стража им не нужна. Прекрасная девушка, окутанная облаком золотых волос, не спадающих до самых пят, возникает из ниоткуда. Босая, она словно скользит над землей, не касаясь ее ступнями. Лицо ее прекрасно и совершенно, кожа цвета слоновой кости. Мендалевидные глаза смотрят кротко и чуть лукаво. Жилище ванов во многом сходно с обиталищами светлых эльфов: живой камень, растущие кусты и деревья, сплетшиеся ветки, текучая вода. Вокруг поселений ванов нет угрюмых стен и башен. глубоких рвов и подъемных мостов с ржавыми цепями. Никто не остановил золотоволосую странницу, однако вода в каменных чашах, спокойно журчавшая доселе, вдруг забурлила и вспенилась. Тревожно защебетали, захлопали крыльями певчие птахи, по колосьям словно пронесся порыв ветра. Ваны один за другим оставляли обычные дела, покидая жилище, молча следуя за неизвестной. Она остановилась, подняла руку, словно желая говорить, но окружившие ее все вместе, как один, повторили ее жест, и тишину не нарушил даже шепот ветра. Золотоволосая незнакомка едва заметно сощурилась». Медленно и словно даже небрежно повела плечами, словно перед поединком. нью звали того из ванов, кто заговорил с явившейся. Был он мудр и смел, и, в отличие от многих из своего племени, немало странствовал за пределами Ванахейма. «Сила твоя велика», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Велика и опасна, как может быть опасна молния». Но ваны не боятся чужого волшебства. Твое не от его прародителя, не от лунного зверя, что научил нас первым заклинанием. Поэтому с тобой мы поступим так. Комментарий Хедина. Повествование внезапно обрывается. Верно старому Хрофту попросту наскучило описывать благостный Ванахейм. с которым вдобавок у отца дружин связаны не самые приятные воспоминания. Гульвейк рисуется, как явившаяся к ванам невесть откуда, чью силу с могуществом они сразу же и ощутили. Однако тогда непонятно, почему же добрые и миролюбивые Иваны сделали то, что они сделали. Конец комментария. «Ярко пылает радужный мост». «Дорога от земель смертных до Асгарда». Золотоволосая девушка приближается к нему, приветственно машет недремлющему Хеймдалю, и суровый сын девяти матерей невольно улыбается в ответ. «Она так хороша собой и совсем не похожа на великаншу, но она и не из рода людей или эльфов, стражу интересно. — Могу ли я подняться? — вежливо и даже робко спрашивает девушка. — Пламень Бифрёста сожжет любого, кто незванным попытается проникнуть по нему в Асгард. Хеймдаль пристально смотрит на незнакомку. — Тебе придется пройти сквозь огонь, — наконец произносит он. — Огонь не страшит меня, — улыбается девушка, откидывая со лба золотые волосы. Так ты позволяешь, могучий Хеймдаль? Иди, кратко отвечает он. Ты предупреждена. Странница осторожно вступает на мост, и мудрый Ас кладет руку на меч. Он чувствует ярость пламени алчущего испепелить шагнувшую на него, но от чего-то неспособного это сделать. Каждый, если он не великан, может вступить в Асгард, если ему удалось преодолеть Бифрёст», — замечает Хеймдаль, когда неизвестное добирается до самого верха. «Отец богов узнает о тебе». «Ни о чем большем я и не прошу», — улыбается незнакомка. «Какое имя назвать владыки Гунгнира?» «Гульвейк, просто Гульвейк». «Имя это очень подходит к твоим волосам», — замечает Хеймдаль. «Ходи в Асгард и будь гостьей, но не злоупотреби нашим гостеприимством». Я всего лишь пришла поклониться хозяину Асгарда. Сын девяти матерей молча кивает и распахивает тяжелые врата. Комментарий Хедина. «Итак Гульвейк достигает Асгарда. Сразу становится ясно, что явилась непростая смертная». Непонятно, правда, отправилась ли она к кассам по собственной воле, или это приказание Иванов. Последующие события, кстати, свидетельствуют в пользу именно того, что был отдан приказ, однако старый Хрофт чего то не счел нужным написать самое нужное, хотя, может быть, просто не знал. Отец дружин добавил тут еще стихотворную версию случившегося, однако в ней нет никаких новых деталей. Не думаю, что моим помощникам так уж нужно это читать, хотя запрещать ничего не стану. Конец комментария. Весело пирует собрание осеней и асов. Не иссякает хмельной мед, и отец богов поднимает за здравный рог с брагой. В бешеной пляске проходятся хитроумные локи. Огонь в очаге взвивается к самому потолку, стараясь подражать своему повелителю. Браги читает вису за висой, сочиняя их на ходу. Лукаво и весело смотрит Фриг. Отец дружин давно уже не заглядывается на других женщин. Даже мать Тора, богиня земли Йорд, уже не хмурит брови на Фриг, как на злую разлучницу. Тор небольшой мастер плясать, и потому его молодая жена Сив подает руку Локи. Тот лихо прищелкивает пальцами, плащ хладного пламени взмывает у него над плечами, и точно так же, распускаясь в танце, плывут разметавшиеся косы Сив. Простодушный бог грома опрокидывает очередной рок и не видит, какими глазами Сив смотрит на Локи. Комментарий Хедина. Кто бы мог подумать, если верно то, что рассказывал, по поневоле скупо, о своем старшем сыне отец дружин, что я потом сам прочитал в обрывках уцелевших сказаний, нужно быть отчаянным головой, чтобы наставлять рога Тору, хотя в те времена у него еще и не было знаменитого Мьёльнера. Впрочем, едва ли это имеет отношение к загадочной Гульвейк. Конец комментария. Беззаботно веселятся асы, радостно танцуют осеньи. Ревет пламя, не дерзая, однако тронуть стропил под высокой крышей. Даже Один улыбается, глядя на пляску. Его брови хмурятся, когда он замечает невестку вместе с Локи, но, в конце концов, его старший способен постоять за себя. Двери зала распахиваются. «Хеймдаль!» Мудрый ас не любит шумных и веселых перов, предпочитая им уединенные размышления на вершине Бифрюста. Но сейчас изменил всегдашние привычки. А кто это с ним? «Славьтесь, асы и осеньи, славьтесь!» Златовласая незнакомка, облаченная, кажется, в плащ из одних лишь собственных волос, словно вплывает следом за Хеймдалем. Невольно останавливаются пляшущие даже неистовые локи. «Войди сядь, гостья!» — говорит отец дружин. «Пей, если тебя мучает жажда, и ешь, если голодна. Мы рады всем, пересекшим Бифрёст. Кто ты, как твое имя, из каких ты краев?» «Из Вана Хейма пришла я сюда». Поведать о красоте и роскоши той земли, на распев произносит незнакомка, о земле, где славят веселое злато, радующее взоры. Но благодарю тебя, Отец Богов, за честь. Гульвейк, имя мое, и трижды почетно мне воссесть за твой стол, могучий Бог. Вновь скажу, славьтесь, Асы и Асеньей, славьтесь, хвала великому Одину, хвала прекрасный Фриг, хвала могучему Тору и мудрому Хеймдалю, молчаливому Видору, храбрейшему Тюру, красноречивому Браге, прекрасному Бальдру, размышляющему Году, слепому Асу и, конечно же, хитроумному Локи, хвала всем Асам! Хвала Йорд и Сиф, хвала Идун и Эйр, Хвала Лефн и Син, хвала Сьофн и Вар, хвала Фуле, Саге, Глин и Гне, хвала всем Асеньям. Но красота их стала бы поистине божественной, позная они силу золота, так, как познали ее в Ванахейме. Могущественно и величаво прекрасное злато, мягок свет его и ласкает глаз». Когда возлагаю я на себя ожерелье из золота, то словно руки любимого ласкают меня. Много-много золота я жажду, ибо неисчислимы радующие меня вещи, что можно создать из него или выменить у других. А владей золотом, могучий Один, и тогда ты сделаешься поистине всемогущим. Полюби его так, как люблю его я, Мне не мил белый свет без его блеска. Пальцы мои ищут его, глаза мои нежит его цвет. И долго еще говорила так назвавшаяся Гульвейк, превознося золото и свою любовь к нему. Словно ничего больше в мире не существовало для нее, ни дружбы, ни мужества, ни храбрости или истинной любви между женой и мужем. И о детях не вспоминала, но лишь о золоте, заменившем в ее словах все остальное, что почитали дорогим собравшиеся асеньи с асами. Голос ее оборачивался то висой, то даже и песней, и асы слушали завороженно, точно явившаяся к ним была вельвой, видящей. Однако отец дружин стукнул концом древка по полу и поднялся. Мы слушали твои речи, Гульвейк. Рек он, и в голосе его не осталось приязни. Зачем слушать нам о власти прекрасного золота? В миру куда больше вещей, что лучше него. Зачем прославлять мертвый металл? Чтобы смертные и бессмертные забыли свои настоящие пути, обратившись к погоне за желтым маревом, Встала и Гульвейк, окутанная облаком прекрасных волос. Иные осеньи поглядывали на них с завистью, кроме разве что Сиф, довольный собственными белокурыми косами до самых пят. Комментарий Хедина. «Старый Хрофт почти ничего не рассказывал о прежней жизни в Асгарде до Боргельдовой битвы и падения древних богов. До моих дней, дней юности поколения, — Когда мы жадно вбирали самые разные знания, дошли лишь разрозненные обрывки сказаний. Там упоминалось, что Сиф впоследствии получила от гномов иные волосы, из чистого золота. Но как это случилось, предания умалчивали. Во всяком случае, история с Гульвейк становилась все занимательнее. Неведомо откуда явившиеся незнакомки... явно наделенной огромными силами, иначе она не пересекла бы огненный мост, раскрывают двери в самое сердце крепости Асов и приглашают на пир. Воистину, то были куда более счастливые времена, когда гостю доверяли, и не ложно. Конец примечания. «Скушна жизнь, в которой нет красоты!» — звонко ответила она. «Золото несет ее!» Им украшают себя жены и мужи, его берут с бою, в нем доблесть воина. И это куда лучше, чем отрезанные головы или уши врагов, засушенные или сохраненные чарами. Разве это не так, могучий Один? Нет нужды в споре с тобой», — сурово сказал отец дружин. «Однако вижу я, что подобное тебе». может принести множество горя и зла. Люди и впрямь станут сражаться из-за золота, убивая собственных братьев и предавая сестер. Разве не делают это они уже сейчас? Разве не сражаются они в войнах? Разве не бьются сами боги с восточными великанами? Гримтурсыны воинственные воинственны и жестоки, «Такими они сотворены изначально, и природу их не изменить», — возразил Старый Хрофт. «Они грозятся покорить весь мир, если их не остановить. Весь Хьорвард, весь Мидгард превратятся в ледяные пустыни, где никто не сможет жить, кроме все тех же великанов». «Но о чем ты хочешь вести речь, Гульвейк? Мы слышали тебя?» «Ты пришла с речью о красоте злата, ты ее произнесла. Теперь же удались туда, откуда пришла, то есть в Ваннахейм. А с его хозяевами мы потолкуем о том, как подобная тебе смогла добраться до Асгарда». Гульвейк улыбнулась. «Отчего страшится меня могучий Один? Неужто он считает людей столь слабыми и беспомощными, что мои слова одни направят их к злу. И если это так легко сделать, то не в изначальной ли природе их дело, подобно злым и испорченным грим желающим покрыть все сущее любимыми сим народом льдами? «Довольно!» — вмешался вдруг Локи, оставив Сиф. «Довольно мы слушаем твои речи, Гульвейк!» «Владыка Асгарда велел тебе убираться». «Не заставляй нас забыть о законах гостеприимства!» Негоже асу грозить гостье!» — не отступила и не смутилась Гульвейк. «Я не ас!» — дерзко ответил Локи. «Я из рода великанов. Флауэй ей зовут мою мать. А жестокий фарбаути мне приходится отцом. Поэтому не требуй от меня вежества асов, чародейка. И покинь этот зал, пока мы тебе это еще дозволяем!» «Вы дозволяете. Может, храбрый бог огня, сын жестокого Фарбаути, осмелится вступить со мной в поединок?» «Сын жестокого Фарбаути, сейчас вышвырнет тебя за порог, дерзкая!» — загремел Локи. Рыжебородый Тор сделал движение, будто собираясь помешать богу огня. Но старый хрофт лишь покачал головой, и бог грома остался на месте». Локи потянулся, пытаясь схватить гостью за плечо, однако пальцы его нашли лишь пустоту. Гульвейк сдвинулась в самую малость, однако сын Лаувеи не удержался на ногах и к собственным позорам и ярости растянулся на полу. «Колдовство!» — громко вскричал горячий вали, выхватывая меч. Гульвейк стремительно повернулась к нему, меж рук колдунги что-то блеснуло, И тут в спину ей ударило копье, брошенное рукой Улля. На пир он пришел без всегдашнего и излюбленного своего оружия — лука со стрелами. Все замерли, однако Гульвейк лишь улыбнулась, глядя на окровавленные наконечники древка, торчащие у нее из груди. Улыбнулась и легким движением сломила острие, отбросив в сторону. «Кто еще осмелится?» — звонко спросила она. Ответом ей стало целое вьюга копий. Бросали все асы, даже мудрый Хеймдаль, даже кроткая Идун. Пол залила кровью, но Гульвейк лишь смеялась. Комментарий Хедина. «Несомненно, мы имеем дело или с некромантией высшей пробы... или с великолепной магией иллюзий, что опять же ставит вопрос об источнике сил этой самой Гульвейк. Понятно, почему старый Хрофт не остановил своих. Ему надо было знать пределы сил незнакомки. Не могу поверить, что он а, попросту растерялся. Дальше в рукописи разрыв, первая вставка, на оборотной стороне какой-то выделанной чешуйчатой шкуры, что так и хочется назвать «драконьей», Рука явно другая, не старого хрофта. Буквы мельче и чуть элегантнее, хотя и более размашистые. Если бы я пытался угадать, кому принадлежат эти строки, то первым подумал бы на Локи, как он описан на этих страницах. Конец комментария. Но Гульвейк не умерла от пронзавших ее копий. Она лишь шутила и насмехалась над Асами. и вся ярость их ничего не могла с ней поделать. И тогда Хеймдаль первым воззвал к богу огня, воскликнув, «Чего не смогла сталь, осилит пламя! Локи, твой черед!» Сын Лаувеи выступил вперед, и взор его повергал всех в ужас, столь неистова была его ярость. сплошной костер обратился пиршественный зал асов. Огонь затопил его целиком, не дерзая, однако, причинить ущерб кому бы то ни было из обитателей Асгарда. В одно место стянулось пламя, в один огненный столб, и внутри него пылала чародейка Гульвейк. Видели асы, как распадается ее тело серым пеплом и пышущими угольями, — По слову храброго Локи, повинующийся ему огонь, угас. Но не успели опасть языки пламени, как выступила из них все та же Гульвейк, живая и невредимая. Огонь сделал ее еще прекраснее, так что у асов пресеклось дыхание, и не нашлось слов, чтобы описать ее красоту. Лучились дивно-золотистые волосы ее, Ярче звезд сияли глаза. «Это все, на что способны вы, асы?» — воскликнула она дерзко, так, что все, пребывавшие тогда в Волгале, испытали страх. Даже сам отец богов. Комментарий Хедина. Лишнее доказательство, что писал именно Локи. Конец комментария. «Но отважный бог огня не собирался уступать». «Велика сила твоя, колдунья!» — воскликнул он, и стены задрожали от его могучего глаза. «Но не испугают нас, владык сущего, твои чародейские причуды! Получай!» И сказавший е, Локи взмахнул рукой, сотворив новое пламя, еще ярче и жарче первого. Столь горячо было оно, что плавило железо, даже сработанное гномами. Но волшебница вновь осталась невредимой, и понял тогда бог огня, что имеют они дело не с простой смертной, не с простой колдуньей, но с той, кто наделен властью, наподобие власти Вельф или Норн. Не стал бы нападать на такого врага разумный Локи, но в едином порыве взмолились о помощи все асы и не мог отказать им добросердечный сын Лаувеи. В третий раз охватил огонь колдунью, но, как и предвидел Локи, пламя ничем не повредило ей. Лишь красота ее возросла еще больше. Даже слепой год заметил бы завистливые и исполненные ревности взоры, что бросали на колдунью Асеньи, не исключая и гордую Фриг, очень много мнящую о себе. «Что ж, спасибо вам, владыки Асгарда!» — звонко воскликнула Гульвейк. «Благодаря вам умножились мои силы и красота. Не только Гульвейк зовусь я, но и Хейд, и ведомо вам, что значит мое исконное имя. Сияющее значит твое исконное имя». — сказал быстрый разумом бог огня, — и поистине подходит оно тебе. Сильна твоя магия, Хейт, но чувствую я, что на погибель послана ты нам. Ваны разгневаются, узнав, как поступили благородные асы с их посланницей, — провозгласила Гульвейк. Никем не останавливаемая шла она из одной залы Асгарда в другую, и все двери распахивались пред нею. Многие асы ждали, что заступит ей дорогу отец богов и сразит своим не знающим промаха копьем, однако Один не вступил в схватку. Молчалив оставался ас воронов и погружен в неведомую думу. Все залы обошла Гульвейк и творила множество магических вещей, какие не осилили бы ни Фриг, ни Сиф, ни даже Йорд, могущественная богиня земли. Молча следовали за ней Асы и Асеньи, словно завороженные, и никто не дерзал преградить ей путь. Наконец, когда покинула Гульвейк залы Асгарда, говорят, что стала она знаменита среди смертных, положив начало роду ведьм, что владеют магией, над которой не властны даже боги». Комментарий Хедина. Здесь вставка обрывается. Что случилось дальше с упомянутой Хейт Гульвейк, остается только гадать. Такая сила не могла пропасть бесследно и в дальнейшем просто обязана себя проявить. На месте старого Хрофта я не спускал бы глаз с такой чародейки. Однако у отца дружин, несомненно, имелись свои резоны. Вопрос лишь в том, к чему они привели. На следующем листе мы вновь видим руку владыки Асгарда. Что случилось сразу после исчезновения Гульвейк, он не сообщает, а переходит сразу к войне с Ванами, что, по-моему, явилось неописуемой глу. <соценно> то есть весьма необдуманным деянием для обеих сторон. Конец комментария. «Велик был гнев Ванов, когда узнали они... как обошлись в Асгарде с их посланницей. Гнев тот был несправедлив. Асы не знали, что Гульвейк правила посольства, и ни слова не сказала она, что принесла именно слово Ванов, и что ее надлежит выслушать именно как посланницу. Конечно, если суть в этом, то ярость их понятна. Комментарий Хедина. Гульвейк осталась жива и здорова, и даже смогла извлечь выгоду из случившегося, Сделавшись, по ее словам, еще прекраснее. Тут скорее дело в принятых обычаях, когда честь и неприкосновенность посла ценились превыше всего, и малейший вред или урон ему значил немедленную войну. Хотел бы я, чтобы подобное оставалось справедливым и в позднейшие времена многими прозванные подлыми. Конец комментария. Недолго совещались асы под высокими сводами Волгаллы. На удар принято отвечать ударом, на коварство коварством. Отец дружин не колебался, выведя рати асов навстречу воинству Ванахейма, и первым, не колеблясь, сметнул свое неотразимое копье им навстречу, пролив первую кровь. Что потом долго ставилось и ставится ему в укор. Но говорить о мире можно лишь с теми, кто ценит мир и желает его. Но сесть за пиршественный стол можно ли с теми, кто, даже поссорившись, берется за меч, а не за яд? Так началась первая битва, но удача отвернулась от асов. Трудно поверить в такое, что боги Один и Тор, Хеймдаль и Видар, Тир и Вали могли уступить кому бы то ни было в сражении. Но ранее говорилось, что магия Вана Хейма сильна. Им даровал ее сам лунный зверь, великий первомак Хьорварда. И отец дружин, поняв, что сегодня победа склоняется на сторону врага, повелел своему воинству в полном порядке отойти под защиту стен Асгарда, что и было исполнено в точном соответствии с его словом. Комментарий Хедина. Все отступления, что мне доводилось видеть совершаемыми в полном порядке, представали исключительно в летописях, чьи составители тщились потрафить или самому полководцу, отдавшему приказ, или, к примеру, его потомкам или сторонникам. Конец комментария. Ваны встали лагерем в круг Асгарда. Столь могущественно была дарованная лунным зверем магия их, что во прах рухнули сами стены крепости Асов, почитавшиеся ими несокрушимыми. Долго можно повествовать об этой войне, как она шла, как совершались вылазки и отбивались штурмы, но Гульвейк, послужившая поводом к ней, не приближалась более ни к Асгарду, ни даже к Ванахейму, казалось бы, вступившемуся за нее». Лишь изредка Враны и Волки Отца Богов замечали ее в разных частях Большого Хьорварда, наставлявшую избранных ею дев и жен в искусстве чародейства. Но тропу Богов она более не пересекала. Так или иначе, но пришел конец и войне с Ванами. Сражения принесли немало славы асам, свершившим множество доблестных дел — И немало убытков ванам, позабросившим свои уютные пажити в отсутствии хозяев, заросшие терном и болеголовом. «Ваны запросили мира!» Комментарий Хедина. Трудно поверить, что запросили мира именно ваны, осадившие вражескую твердыню и обрушившие ее стены. Впрочем, речь здесь по большей части идет не о войне асов с ванами, а таинственной волшебнице Гульвейк, невесть откуда взявшейся, пережившей все усилия асов покончить с нею, и потом занявшейся обучением ведьм. Последнее <кхм>, заставило меня вспомнить одну истинную чародейку в пору расцвета моего поколения. Хотя непонятно, хотел ли старый Хрофт специально подчеркнуть эту связь, или так получилось случайно. Тем более странно, что отец дружин не попытался отыскать эту самую Гульвейк после, будучи в зените могущества. В конце концов, всегда можно было взять с собой Тора с его могучим Мьёльниром, оставлять такую угрозу совершенно в духе Старого Хрофта. Конец комментария. Здесь кончается повесть о Гульвейк, рассказ о случившемся на самой заре этого мира. Но, как это обычно и бывает, рассвет задает дорогу полдню, а тот, в свою очередь, указывает путь сумеркам, открывающим врата ночи. Так и случилось.